Глава 19: Сыр и шушки. Из-под кромки уже крошащегося и сероватого снежного наста у корней зеленевшего дерева показалась мордочка, украшенная двумя большими, почти прозрачными ушами и темными круглыми глазами, почему-то показавшимися Тане слишком большими. Глазища уставились на нее, испуганно моргнули, а потом нос потянулся в сторону бутерброда, словно мордочку притягивал невидимый, но совершенно необоримый магнит. Только когда Норуш чуть потянулась вперед, Таня поняла, в чем дело. Показалось до того чьедушно и худенькое тельце, что стало очевидно, это детеныш, да еще истощенный. Стоило Татьяне чуть шевельнуться, как несчастный Норушонок дернулся и застыл на месте, явно собираясь с силами, чтобы нырнуть обратно в норку. Не бойся, пожалуйста, не бойся меня. Я, я знаю, кто такие Норуши. «У меня любимая подруга, это Норушка, которая когда-то мне очень помогла. Мы живем вместе. Я... Я думаю, что ты хочешь есть, правда? Только не пугайся, я могу дать тебе сыр, или, если боишься, можешь сама взять. Я отодвинусь подальше». Норушонок замер, вслушиваясь в Танину голос, и только судорожно поднимающиеся и опускающиеся бока выдавали, что это не фигурка, не игрушка, а живое существо. Явно сначала Норуш собиралась изобразить из себя обычную мышь, но слова, сказанные Таней, видимо, были для него настолько важны, что, потоптавшись на месте, он решился. «У тебя есть знакомая Норуш?» Голосок был слабый и к превеликому Таниному удивлению явно девичий. Почему-то сначала ей показалось, что малыш — мальчик, наверное, из-за обтрепанной шорстки. Шушана-то такого никогда не допускала. «Да, есть». Таня уверенно кивнула. «А как... как ее зовут?» Видимо, вопрос был так важен, что это, безусловно, очень голодное создание даже от сыра отвлеклось. «Шушана». Но Рушинка внезапно обмякла, словно кто-то ослабил туго натянутую струну, державшую ее в отчаянном напряжении. На секунду у нее даже глаза прикрылись. «Да, у нас бывает такое имя», едва слышно пискнула она. «Неужели же есть еще люди?» которые про нас знают, и есть еще другие Норуши». Шушана говорила, что есть. Она про музей Воснецова в Москве упоминала. Там большая семья. «А она почему одна? Почему ты говоришь так, словно у нее семьи нет?» Норушенка снова заволновалась, словно услышала какую-то фальшивую ноту в мелодии. Ее родные ушли в исконные земли, а она не захотела бросать дом. «Мы с ней в Москве живем, в одном старом доме». Она волновалась за него, понимаешь? «Да, я понимаю». Маленькая норушь выбралась из норки уже целиком и, неловко спотыкаясь на неровностях подтаявшего снега, начала пробираться поближе к бутерброду. Таня легко могла бы подставить ладони перенести ее к цели, а еще проще было бы переместить поближе кусочек сыра. Но этого явно не стоило делать. Лучше пусть норушенка сама придет, а то перепугается и умчится навсегда». у рюкзака Норуш притормозила. «Тебе, может быть, помочь? Хочешь, я просто опущу для тебя сыр пониже?» — не выдержала Таня. «Сыр!» — мечтательно вздохнула Норушка. «Хочу. А он? Он хороший. Почему ты его не ешь?» — подозрительно прищурилась она. «Я боюсь, что ты испугаешься и убежишь», — честно ответила Таня. «Если я буду двигаться медленно и спокойно, возьму кусочек сыра, разломлю его и часть съем сама, а часть отдам тебе. Тебе не станет страшно?» «Не знаю», — довольно-таки дрожащим голоском ответила Нурушенко. Видимо, для нее контакт с человеком был отчаянно пугающим. Но сыр пах упоительно, досыта она не ела уже давным-давно, так что голод пересилил страх. «Хорошо». «Только ты совсем медленно, ладно?» — решилась Норуш. Танина рука двигалась со скоростью усталой пожилой черепахи, пока не добралась до сыра. Ломтик был разломлен на кусочки, один Таня положила себе в рот и отчетливо увидела, как голодный детеныш сглотнул слюну, а второй был опущен совсем недалеко от маленького создания. Пока Норуш подтягивала к себе сыр, у нее дрожали и лапки, и усы, и даже уши. «Ты только не торопись. Если давно ничего такого не ела, не грызи очень много. Живот заболит», — предупредила Таня, глядя, как Норуш кусает краешек сырного ломтика. «Откуфа ты, Фнаев!» — выдохнула мелочь, потихоньку отступая назад. «Я врач», — призналась Таня. «Я лечу зверей и птиц». норушка остановилась, крепко прижимая к себе сыр. «Это правда?» — она требовательно воззрилась Тане в лицо. «Да». «А норушей ты лечила?» «Если честно, нет. Шушана, к счастью, еще ни разу ничем не болела. Таня прямо-таки шкурой ощущала, что врать нельзя. Я лечила грызунов, хомяков, иглистых мышек, домашних крыс». «Сиди тут, никуда не уходи», — вдруг потребовала Норуш, с трудом волоча за собой сыр. «Я сейчас приду». Про сейчас она, конечно, слегка преувеличила. Таня с волнением ждала ее обратно минут пятнадцать, если не больше». На всякий случай достала еще сыр, сушки, орехи и изюм. Даже сама бутерброд съела на нервной почве. Наконец-то в отверстии, откуда появилась норуш, послышался какой-то шорох и совсем детские голоса. «А у нее есть шушки, такие круглые, да, как на картинке, шушечку бы!» «Мама говорила, что они вкусные, а баба Валя их ела, а папа их ел, а ты их ела, а брат их ел». «А что у нее есть? Чё ешьть?» Приставал с вопросами какой-то тоненький голосок. «Да погоди ты с сушками!» Командовала уже знакомая Таня Норушенко. «Ты сыр съела? А ты съел?» «Да-да-да-да!» Два писклявых голосишки явно наводили на мысль, что уже знакомая Таня Норушенко, видимо, подросточек, старшая сестра для двух малышей. «А ещё у нее что есть? Орешки, да? Ты говорила про орешки!» Да что ты там все грызешь? Она говорила про орешки. Звенел любопытствующий голосишка. А какая она? А ты видела у нее шушки? Внезапно на разошедшуюся малышню кто-то строго шикнул. И Таня насторожилась. Голос новый, звучит невнятно. Тише вы. Я выйду первым. Уже более разборчиво раздалось у входа в норку. Нет, я. Дай я пойду. Я ее уже видела. Заспешил голосок первой норушки явно той, с которой Таня уже говорила. «Да ты уже натворила дел! Сиди и молчи!» — строго приказал голос. «Убери нарушат! Нечего им тут делать! Они голодные, есть хотят! Нельзя брать что-то у незнакомых!» Голос звучал как-то странновато, вроде возмущенно, но бесконечно устало. Таня подсобралась, сосредоточилась, быстренько спустила с ясной припасы рюкзака вниз, поближе к выходу из норы. и взволнованно застыла на своей подушке, ожидая выхода норуша. То, что сердито усталый это норуш, она уже не сомневалась. Из норы высунулся нос, повёл из стороны в сторону. Потом Таня увидела два темных глаза, которые осмотрели её довольно-таки неприветливо. И, наконец-то, на поверхности показался весь норуш. Крупнее шушаны, но очень, очень худой, да ещё, по-моему, и больной, «Пошатывает его прилично и двигается скованно», — машинально отметила Таня. «Кто ты такая?» — хмуро спросил Норуш. «И откуда узнала, что мы тут есть?» «Меня зовут Татьяна. Я врач, живу в Москве. Узнала о том, что тут живут норуши по этому дереву». Таня чуть повернулась к древесному стволу и погладила его, а потом неожиданно улыбнулась. «У меня дома такие же растут. Сейчас еще холодно, а на них уже дымка зеленая во все. Ты сказала, что знакома с такой, как мы. Продолжился строгий допрос. Да, ее зовут Шушана. Норуш прищурился и неохотно кивнул. Действительно, у нас есть такое имя. Но ты все-таки врешь. Почему это? Удивилась Таня. Не могла Норушка остаться одна, не послушать главу рода. Ну, может, обычно я и не могла, а моя Шушана могла. Неожиданно запальчиво отозвалась Таня. Она у меня редкая умница и очень смелая. «Она у тебя? У тебя где? В клетке, что ли?» «Да какая же клетка может удержать хозяйку дома?» – рассмеялась Таня. «Точнее, домов. У нее под началом три дома». «Опять врешь!» – фыркнул Норуш. «Такого не может быть!» «Почему не может? Ей хозяин двух домов, которые пристроены к нашему, принес кирпичи из фундаментов, и она их приняла». «Ой, ты что?» Норуш, как только услышал про кирпичи, вскинул голову, уставился на Таню, а потом резко осел на снег. Видимо, то, что сказала Таня про кирпичи, было какой-то исключительно их особенностью. Никто посторонний про это знать не мог. И именно это и убедило окончательно серьезного Норуша в том, что Таня говорит правду. Из норы тут же выскочила уже знакомая Норушенка. За ней двое совсем маленьких детенышей, и все засуетились вокруг старшего. «Как хорошо!» — с трудом выговорил он. «Теперь мне не так страшно. Ты, главное, забери их, забери отсюда. Если твоя норуша разрешит, у нас норушки забирают детей, которые ос... остаются одни». «Так я не поняла», — громче, чем следовало, сказала Таня, которая испугалась за состояние собеседника. «Ты болен?» «Он упал. Его сипуха поймала». Он ходил за едой к тому новому человеку, который живет там, у леса, — запищала первая Нурушенко, явно имея в виду отстроившего дом соседа, о котором говорил Костя. «Сова его цапала. Брат вырвался, но упал. Он ударился, а потом очень долго полз домой, простыл». «И что? Это что, повод умирать и пугать детей?» — возмутилась Таня. «А ну-ка, покажись!» Она очень осторожно подставила руку, и Нуруш с трудом перевалился на ее ладонь. «Тут больно? А тут?» Таня понимала, что, похоже, тут имеется диагноз «ушиб всей тушки». Хорошо еще, что упал он явно в снег, и это спасло ее пациента от гибели, да еще и простуда. «И температура у тебя повышенная, но мы постараемся тебя вылечить». Таня аккуратно прощупывала спину норуша, соображая, что могло быть повреждено здоровенными когтями сипухи и почему нет ран. «Брат бился с совой как медведь!» подпрыгивала от возбуждения старшая Норушенка. «Он сильно укусил ее за лапу, и сова сразу разжала когти. Ты же сможешь его вылечить, сможешь!» «Я постараюсь», — пообещала Таня, остро жалея о том, что не может сходу телепортироваться в клинику. «Послушать бы тебя еще!» «Послушать?» — слегка удивился пострадавший. «Нет ли хрипов в легких?» — объяснила Таня. «Как уба бывали?» — пискнула Норушенка. «Нет, я к нему ухо прикладывала. все думала, малинки бы. Баба Валя малинкой лечилась и выздоровела. Но у нас теперь ее нет. Мама, мама умела сушить, а я не умею». Все трое так явно запечалились, что Таня поняла. Тут случилось что-то сильно нехорошее. «Так, малинку я, к сожалению, не захватила. Зато у меня есть орехи, сушки и сыр. Вот, видите?» Ну, конечно, они видели. Более того, один из самых маленьких нарушат изо всех сил тянулся за сушкой. Но строгая старшая сестра крепко держала его за хвост. «Тише! Можно? Можно они? Мы поедим!» спросила старшая Норушинга. «Можно!» обессиленно согласился Норуш, который неожиданно пригрелся на Таниной ладони. Умная Татьяна быстренько размотала конец шарфа и прикрыла бедолагу, вручив ему кусочек сыра. «Тебе надо поесть, вообще-то и попить тёплое хорошо бы». «У нас печи давно нет», — тяжело вздохнул Норуш. «Сама видишь, дом, дом погиб». «Они шорились, шорились, а проходы становились все уже и уже», — пискнула самая маленькая Норушка, вцепившаяся в сушку. «Они крещали и крещали, а штены шатались». «Не плачь, не плачь, пожалуйста». Старшая вытерла сестричке мордочку собственной лапой и продолжила сама. «Новые хозяева? Дети бабы Вали приехали осенью и так рассорились, что...» «Что наш дом не выдержал, они уехали, а он... он упал!» Тяжело вздохнул старший норуш и закашлялся. «Родители держали его стены изо всех сил, чтобы мы успели выскочить. Сначала погиб отец, а потом мама подняла плетучки...» и удержала стену. Он кивнул в сторону дикого винограда, который оплел последние брёвна стены, но не успела выбежать за нами. Младшие нарушата уже вовсю хлюпали носами, и Таня, уже не особо-то рассуждая, протянула им свободную ладонь, помогая забраться на колени. Тёплая человеческая рука прикрыла разом всех троих. Пахло от нее приятно. Нет, не так. Пахло самым приятным на свете запахом. Добрым и ласковым, чем-то таким, к которому хочется идти даже из самых последних сил. «Домом пахнет! Настоящим!» — вздохнул старший норуш, выглядывая из-под шарфа и машинально контролируя младших. «Так ты возьмешь их!» — его лапа осторожно коснулась Таниных пальцев. «Я вас всех к нам приглашаю. Таня понятия не имела, понравится ли вот этот норуш Шушане или нет, но оставлять их тут...» «Ну, как это вообще возможно?» «Да, скорее всего, они могут выживать в природе и без людей. Но не тогда, когда весь род — четыре норуша, из которых двое совсем малыши, одна подросточек, а самый старший жестоко простужен и едва двигается после падения с высоты». «Я не знаю, как твоя норушка отнесется ко мне», — честно признался норуш. «Малышей и тишуну она точно примет, а вот я...» «Послушай, давай так, я...» Ветеринарный врач. Кроме того, работаю в гостинице для особых гостей: тех, кто или родом из ваших исконных земель, или их родители и предки оттуда. Норуш изумленно возрился на Таню. Это правда она покивала для убедительности. Я приглашаю вас к себе. Но если ты решишь, что тебе комфортнее в гостинице, ты запросто можешь расположиться там. Договорились? Поехали! Ну, поехали, поехали! Запищали малыши под Таниной ладонью. «Я... я очень благодарен тебе за приглашение», — кивнул Норуш. «Да, я не представился. Меня зовут Тишинор. Это мои сестры и брат, старшая непоседа, которая к тебе выскочила, хотя я категорически запретил ей выходить. Это Тишуна, а маленькие — Мураш и Муринка». Примечание автора. Имена младших нарушат происходят от старого русского слова «мур», каменная стена, а, возможно, от слова «мурья», «нора», «пещерка», «землянка», «лаз в земле». Мне очень приятно. Таня говорила от души, и всем четверым стало как-то легче, теплее, что ли. Вам нужно что-то собрать? Да, Тишуна сейчас мне поможет, мы соберем вещи. Ты же сможешь нас подождать? Конечно. Хорошо. А еще мы должны взять дерево. э э Таня немного испуганно покосилась на здоровенную старую яблоню. «Нет, не всю. Корешок и отросток», — объяснил Норуш. «Иначе она погибнет, замерзнет. Обычной, ненорушной яблони сейчас еще рано просыпаться».